Глава 18. У женщин всё сердце, даже голова. Жан-Поль Рихтер. Марьяна Воронова была абсолютной красавицей с длинными пшеничными волосами, голубыми глазами и пухлыми губками. Даже сейчас, в 30 лет, её внешность не то, что не растеряла свою привлекательность, но и приобрела определённый шарм, превратив девочку Алёнушку в красивую суперстерву. С института она была обласкана режиссёрами. Начало её карьере, конечно, положил руководитель её курса, сняв в своём эпическом сериале Мастер был заслуженный по всем фронтам и имел определённый вес в кино, потому после такого дебюта мимо красивой актрисы было уже не пройти. Актёрская судьба складывается из трёх вещей. 50% это везение, 50% это внешность, а остальное талант. Это выражение приписывают гениальному режиссеру Леониду Гайдаю. Марьяна не знала, его ли это мысль, но была согласна с ней на сто процентов. Она видела множество действительно талантливых ребят в институте, которым впоследствии просто не повезло. Также частенько встречала пустых прим, некоторые из которых вообще нигде не учились актерскому мастерству, но их постоянно снимали мужья-режиссеры или продюсеры. Позже, для красивой строчки в резюме, Будучи уже примелькавшимися звёздами, они поступали в театральные институты. Особенно такая категория любит школы-студии и получали дипломы, опять же, благодаря своим покровителям. Но таланта от этого у них не прибавлялось. Фильмы и сериалы с их участием были пресные. Конечно, из уважения к заслуженному мужу или любовнику их хвалили, называя их игру экспериментальной. Но в душе все и всё понимали. Марьяна могла оправдать этих дур, мнящих себя гениальными актрисами, но не понимала их мужей. Ведь они, добившиеся всего сами, трудом, потом, кровью и талантом, не могли не видеть, как портит фильм, постановку или сериал их протеже. Конечно, видели, но терпели. И вот эта ущербность, говорила Марьяна о мужчинах, больше любых слов. Она знала, что некоторые, даже самые умные мужики, тупеют от желания Но всё не так просто. Со временем девушка поняла, что на каждого найдётся своя дура, которая сделает из мужчины идиота. Сколько таких идиотов сотворила сама Марьяна, теперь уже и не сосчитать. Но вот чего они не знают, это того, что не любят женщины таких безвольных созданий. Как только мужчина прогибается под женщину, выполняя любой, самый ненормальный её каприз, та перестаёт считать его личностью, и он становится неинтересен. Одни сразу идут дальше, вытирая ноги о прогнувшегося. Другие же остаются, и ситуация становится даже хуже, потому что жизнь такого мужчины превращается в сплошной поток скандалов и унижений, включая и измены, и поиск лучшей партии. Самое печальное, женщина обычно находит, что ищет, и тогда уже стерва выступает в роли жертвы. Как и она, умница и красавица, талант оценённый не только в России, но и во всём мире, Марьяна Воронова попала в страшную зависимость от мужчины, в 30 лет сама став безвольным существом. Она готова была прощать ему всё, бежать за ним на край света, соглашаясь на тайные свидания, чтобы никто их не заметил. Но сегодня этот человек перешёл черту. Сегодня он просто растоптал её, и потому ему нет прощения. Какое чувство самое разрушительное? Мужчины не знают, но самое страшное Это когда заканчивается терпение у женщины, которая пережила множество унижений. Они не понимают, что она их терпит с одной маленькой, но горячей надеждой стать когда-нибудь счастливой. И вот когда этот огонёк задувают полностью, она ломает любые преграды. Если у женщины нет надежды, она способна на всё. Так и запишем в книгу жизни, сказала Марьяна сама себе. Я надеялась до последнего. Сегодня был день её выступления в этом дурацком парке. После ночного разговора с ним ей очень хотелось уехать. Она даже узнала, что каждое утро улетает технический борт, но запретила себе бежать. Запретила, чтобы потом, сидя вечером за бокалом вина, не перебирать в голове, как она могла унизить, растоптать его и не сделала. Марьяна всё же останется и потом будет наслаждаться своим триумфом, прокручивая в воспоминаниях лучшие моменты. Когда она отомстила ему за всё. Сегодня она его уничтожит. В дверь гостиничного номера постучали. Пора. Выходя, Марьяна Воронова была уверена, что сейчас закроет дверь в прошлое навсегда. Но она даже не представляла, насколько она была права.